Глава третья. Оплата по факту или вот что такое трофейная охота? Вымотанная истерикой, чуть не разорванная своим сошедшим с ума даром, Мила уснула, едва ее голова коснулась подушки. Медики не решились выпустить ее из блока и уложили в соседнем с сестрой боксе. Понаблюдав за суетящимися врачами, я вздохнул и, развернувшись, буквально наткнулся на стоявшую за моей спиной Ольгу. Девушка хмыкнула, сделала маленький шаг назад и, склонив голову к плечу, с интересом уставилась на меня. «Черт! Только допросов мне сейчас и не доставало!» «Кирилл, ты есть хочешь?» — неожиданно спросила она. «Нет, положительно есть на свете умные жен... девушки, да. Пока... в смысле, пока еще есть, а не поручек. молчать». «Очень», — признался я. «Тогда идем в набег на кухню», — улыбнулась моему опешившему виду Ольга, и, ухватив за руку, потащила следом за собой, прочь из медблока. Сопротивляться? Когда такая красавица ведет меня в самое важное для любого мужчины место в доме? Да ну, я еще не сошел с ума. До самого окончания нашего позднего обеда меня никто так и не побеспокоил с расспросами о происшедшем. Даже Ольга. Хотя и видела, что после еды я значительно подобрел и успокоился. Не торопилось закидывать вопросами на тему нынешних событий. «Святая! Ей-богу, святая! Вот же, кому-то жена достанется! Эх!» Браслет завибрировал, отвлекая меня от довольно интересного обсуждения с присутствующими за столом боярышней и поваром Раисой, Особенности приготовления плова. Ольга насмерть стояла за так называемый ферганский рецепт. Бестужевский гений-поварёшки давила на азербайджанский вариант. А я все никак не мог определиться, кого из них поддерживать в этом споре. В общем, звонок был очень кстати. Извинившись, я поднялся из-за стола и, покинув кухню, вышел на опоясывающее, Высокий первый этаж дома, гульбище. «Кирилл!» Наследник рода Громовых коротко кивнул и вымученно улыбнулся. «Спасибо!» «Добрый день, Федор Георгиевич!» «Уже привычно, обезопасив себя от подслушивания, поприветствовал я его!» «Не стоит благодарности!» «Я сделал то, о чем мы договаривались, не больше и не меньше!» «Да уж!» Сделал. С некоторым, наверное, все-таки недоумением, согласился Громов-младший. И, вздохнув, переменил тему. «Скажи, почему я не могу связаться ни с Линой, ни с Милой? Спят в медблоке. Им дали снотворное, уж очень они переволновались сегодня», — успокоил я собеседника. «Сами понимаете, такая бойня». «Да уж» ну хорошо что они целые и невредимы честно говоря мы не предполагали что ты решишь вопрос так кардинально признался дядя федор любой другой способ был бы слишком труден и не гарантировал успеха я все таки не телохранитель пожал я плечами в ответ и в свою очередь поспешил перевести тему пока громову не пришло в голову начать читать мне нотации об излишнем риске. Хотя, вроде бы он и не собирался, но лучше все же не пытаться убедиться в этом на практике. Ведь могу и не сдержаться. Скажите, базу взяли? Хм. Собственно, именно по этому поводу я тебя и беспокою. Чуть помолчав, проговорил Громов-младший и тут же вскинул голову. «Постой! Откуда ты знаешь про базу? Насколько мне известно, в переданной тебе информации она не упоминалась, только адрес в Боярском городке». Я же был на похоронах и видел, как Лина обнималась с Романом. Естественно, я пожелал узнать, что это за человек. В конце концов, Малина Федоровна, моя ученица, тщательно взвешивая каждое слово, ответил я и, заметив, скептический взгляд Громова, вздохнув, выдавило из себя настоящее признание. «Я просто беспокоился о своей безопасности. Кто знает, на что Лина могла подговорить своего друга?» «Понятно», — протянул Федор Георгиевич, но тут же перестал хмуриться и усмехнулся. «Ладно, дело прошлое, да и понятное, в общем». Но мы отклонились от темы. Итак, по поводу базы. По закону, следующие три дня мы имеем право не покидать ее территории. Это время, что называется, дано на поток и разграбление. Традиция. Все, что было для нас интересного, а для тебя запрещенного, мы вывезли. Оставшееся упаковали. Считай это частью твоей доли за романа законных 10% от общего числа трофеев. Да, есть один момент. Я, конечно, пришлю тебе список и стоимость взятых трофеев после их точного подсчета, но уже сейчас могу сказать, что оставленное на базе имущества это не единственная твоя прибыль. С того, что мы вывезли, тебе тоже причитается определенная доля. Сам понимаешь... «Никто не позволит мещанину держать во дворе тяжелую военную технику, а стоимость ее перекрывает цену оставшегося на базе имущества. И изрядно. В общем, жди калькуляцию». «Щедро?» – присвистнул я. «Кирилл, это то немногое, чем я могу тебе отплатить за сделанное. Если бы не ты...» Тамилины наверняка прислали бы запись убийства моей дочери. И умирала бы она долго, тихо проговорил Федор Георгиевич. Знаю, Роман говорил, ⁇ кивнул я. ⁇ Извини, а ты... Записал, пришлю, ⁇ коротко подтвердил. Это будет адекватным ответом. Только учтите, я не настолько сумасшедший и записи самой стрельбы не вел. Так что у меня имеется лишь часть с записью нашей беседы с Владимиром Александровичем и непосредственно моментом смерти Романа, ну и его бормотание перед тем, как... «Ты удивительно спокоен для человека, впервые в жизни совершившего убийство!» Помолчав, заметил Громов. «У меня было время, чтобы взять себя в руки!» Криво усмехнулся я в ответ и добавил после небольшой паузы. Кроме того не забывайте, что я знаком с эфиром, а это дает кое-какой контроль над эмоциями чуть-чуть конечно, но и это лучше, чем ничего. понятно все-таки наверное не зря говорят, что у эфира есть свои преимущества заключил мой собеседник и закруглился. Ладно кирилл, еще раз спасибо за помощь и как проснуться. «Передай сестрам, чтобы позвонили мне. Я волнуюсь». «Хорошо. Только один вопрос. Что с остальными Томилинами?» — поспешил я спросить, пока Громов не отключился. «Завтра будут переговоры. Наемники Вышневецкого были их основной ударной силой. Дружину мы частично заблокировали в родовых имениях, частично уничтожили вместе со складами готовой продукции в Севастополе». Оставшихся же банально не хватит для полноценных боевых действий. Собственно, именно из-за твоей выходки Томилины и не успели отреагировать и вывести наемников из-под удара. Шестьдесят два человека, одним махом. Слишком быстро все произошло. Хм, а когда вы успели собрать отряд? Неужели рассчитывали на что-то вроде моей выходки? «Нет». Громов с удовольствием рассмеялся. «Отряд мы собрали для атаки на их Волгодонской перевалочный комплекс. Это всего в часе полета от Москвы. Здесь мы и комплектовали отряд для броска. Так что после получения информации о смерти Романа мы просто изменили направление удара. Благо найти примерные схемы этой фабрики не составило никакого труда. Все-таки не родовое имение». Хоть и принадлежит Томилинам уже два десятка лет. Потери были большие? «Двенадцать человек», — посмурнел Федор Георгиевич. «Эко у него настроение скачет-то. Устал? Наверняка. Сильные наемники. Ни одного ниже старшего воя. Да и дрались отчаянно. Четверть от общих потерь в этой склоке. А ведь у Томилинах... «Тоже не мальчики с водяными пистолетиками лямку тянут». «Однако», — протянул я, Федор Георгиевич, могу я рассчитывать, что мое участие в этом деле...» «Даже не сомневайся, обещаю». Громов кивнул и, глянув куда-то в сторону, вздохнул. «Ладно, Кирилл, давай прощаться. Как переговоры закончатся, я сообщу. Там видно будет, что дальше делать». Экран погас, и я, выудив из кармана последнюю сигарету из запасов Николая, прикурив, уставился на аллеющую полоску заката, поднимающуюся над кромкой далекого отсюда парка. Красиво! — Ну что, — сказал наш герой, — пришлет запись? — поинтересовался боярин Громов, привычно посасывая трубку. Сын вздохнул отключил экран вычислителя и, потерев усталое лицо с красными от недосыпа глазами, уставился на отца. Знаешь, если бы я не был уверен, что у тебя, как всегда, есть свои бережно лелеемые и оберегаемые от всех причины, по которым ты пожертвовал Кириллом так же, как Колькой, я бы, наверное, тебя просто грохнул. «И ни одна сука в роду не вякнула бы против!» «Уж можешь мне поверить!» — внятно проговорил Федор. «Как ты правильно заметил, у меня есть причины, и пока не время их озвучивать!» — холодно отозвался старик. Но потому как дрогнул эфир, Федор понял, что тот не так спокоен, как хочет казаться. играешься, отец! Ох, доиграешься!» Вздохнув, Громов-младший с сожалением покачал головой. Война. Я, честно говоря, предполагал, что она продлится несколько дольше. С другой стороны, это же не военные действия между двумя странами, с их разбросанными по всей территории ресурсами и возможностью проведения всеобщей мобилизации. Так что ничего удивительного в такой скоротечности нет. А другое дело, что даже с учетом ограниченных возможностей и ресурсов сторон и небольшого количества объектов для атаки, скорость, с которой Громовы вынудили илинах к переговорам, как минимум наводит на мысль о серьезной подготовке к такому развитию событий. Хм... Дедушка предусмотрел смерть невестки, да ну, ерунда. Впрочем, я же сам говорил Лине, что уход Ирины Михайловны был лишь предлогом для развертывания войны. Так почему не допустить, что он оказался таковым и для самих громовых? Черт, слишком мало информации. Кирилл просто не интересовался внешней политикой рода, а у меня не нашлось времени чтобы узнать местные расклады. Да и когда бы я это сделал? За прошедшие три месяца с момента моего появления у меня фактически не было ни одного спокойного дня. Все время куда-то бегу, что-то делаю. Надоело. Надо остановиться, сесть и хорошенько подумать над всем происходящим. Но чуть позже. Опять есть неотложные дела. В частности, надо бы наведаться на бывшую базу гончих, посмотреть, что именно соизволили оставить мне Громовы. Времени немного. А еще у меня из головы никак не идет та фраза. Я перерыл всю паутинку от и до, переворошил всевозможные ресурсы, но так и не нашел источник. Более того, чем дальше я забирался в своих поисках, тем чаще в голову приходила мысль, что фраза эта знакома мне еще оттуда. Но тогда непонятно почему. Я не помню подробностей. Или там это было совсем не так важно? Эх, придется засесть с латинским словарем и переводить всю исповедь романа. Глядишь, там и всплывет какая-то подсказка. но я, наконец, избавлюсь от этой навязчивой фразочки. Кирилл! Ольга махнула мне из окна второго этажа дома. Поднимайся! Иду! Я вздохнул и, выкинув окурок сигареты, стрельнутый у старшего охраны, каждый день сопровождавшей нас в гимназию, двинулся к крыльцу. А за мной уже почти привычной тенью скользнула Мила. Последние два дня она не отходит от меня ни на шаг. Но при этом напрочь отказывается говорить о причинах такого поведения, только вздыхает и отводит глаза. Я пытался было привлечь к этому делу Ольгу, но она коротко переговорив с Милой, покачала головой и посоветовала оставить пока все как есть. Мол у девушки стресс, но скоро она оправится. От чего? Вроде бы в бункере я был слиной. Но та себя так не ведет. Малина Федоровна, в отличие от сестры, предпочла прятаться от меня, словно ребенок от папы, пришедшего проверить сделанное домашнее задание. Только на тренировках ее и вижу. Но занимается Лина исступленно, чем-то напомнив мне Кирилла, когда он рвал жилы, осваивая свой невеликий потенциал. Хм. За размышлениями я не заметил, как добрался до кабинета бестужева старшего, из окна которого Ольга меня извала. Ольга Валентин Эдуардович. Я коротко кивнул присутствующим и, следуя предложению хозяина дома, уселся в легкое креслице у рабочего стола. Бестужев старший покосился на милу, остановившуюся в дверях, и, покачав головой, указал ей на кресло в углу комнаты, где девушка и устроилась, молча и тихо. «Да уж...» «Кирилл, мы тут поговорили с Ольгой!» — протянул Бестужев. И я напрягся. Что-то было в его тоне. М -м, настораживающее, я бы сказал. «И...» — с намеком проговорил я, поторапливая замолчавшего боярина. Тот в ответ усмехнулся, словно вспомнив что-то забавное, и, пожав плечами, договорил, уже совсем другим, расслабленным тоном. Дети рассказали мне, во сколько роду Громовых обходится обучение милой Лины. Сумма, конечно, впечатляющая, но я готов потянуть и не такую. В отличие от многих и многих, Я прекрасно представляю себе настоящие возможности эфирников. Ольга Вой — уверенный середнячок. Ей даже к границе с гриднем не подойти. И она уже почти добралась до своего потолка. Эфир же серьезно расширит ее способности. Леонид, ну, думаю, о нем говорить пока рановато. «Хотите предложить мне взять в обучение Ольгу?» Со вздохом проговорил я, и Бестужев кивнул. А Ольга аж вперед подалась, что с ее формами выглядело... М -м, Господи, избавь меня от соблазна. Я прикрыл глаза и попытался успокоиться. Нет, все-таки что-то наши мамы точно перемудрили. «Кирилл!» Обеспокоенный голос бестужего старшего вывел меня из медитации. «Да, я здесь», — открыв глаза, я вновь вздохнул и повернулся к старательно поправляющей полы сарафана Ольге. «Ты этого действительно хочешь?» «Да, коротко и ясно. Уверенный ответ, уверенный взгляд. Только зачем было переводить его на милу? Впрочем, кузина, кажется, этого даже не заметила. Сидит себе в кресле тихонько, как мышка будто и нет ее. И вот почему мне кажется, что забота о возможностях Ольги у Бестужева стоит вовсе не на первом месте, а? Но лишние 30 тысяч на дороге не валяются. Я буду идиотом, если откажусь от такой возможности. Тем более, что присутствие Ольги очень неплохо уравновесит удовольствие от обучения близняшек. Ммм... Mm, в принципе... — Я не возражаю, но хотелось бы сначала обсудить условия, — медленно проговорил я. И, увидев, как на миг засияли глаза Ольги, почувствовал себя меркантильной скотиной. — С другой стороны, все в дом, все всем тьфу ты! — С удовольствием, — облегченно вздохнул Боярин, — и, повинуясь его жесту, с полки сорвалась очередная папка. На этот раз не засургученная. Честно говоря, я не особо удивился, когда увидел, что предлагаемый Бестужевым договор мало чем отличается от того документа, что я подписал с Громовыми. Но чего-то такого и следовало ожидать. Почти не сомневаюсь, что Федор Георгиевич просто позволил старому приятелю посмотреть имеющийся у него документ. И на его основе Валентин Эдуардович и состряпал свою версию. «Думаю, мы вполне можем его подписать», проговорил я, протягивая Ольге прочитанный мною экземпляр. Но она только покачала головой. Понятно, уже ознакомилась. Ну что ж, если и она не возражает... Ручка оказалась вложенной в ту же папку. Я поставил свою подпись, и в ту же секунду меня чуть не сбил радостно визжащий ураган. Это было настолько неожиданно, что даже мило, кажется, на миг выпало из своего меланхоличного состояния и с удивлением уставилась на налетевшую на меня Ольгу. Кресло предательски качнулось и с грохотом обрушилась на пол вместе с нами. Глянув на нависающую надо мной девушку, я вздохнул. Но тут же уловил исходящий от нее нежный аромат. «Не-не-не, слись с меня, сейчас же!» — тихо прошипел я, Чувствую, как определенная часть организма реагирует на прижавшиеся ко мне своими волнительными изгибами тело юной девушки. «Твою ж дивизию! За что мне это?» «Правильно говорят. Жадность фрая разгубила». «Оля, ты уверена в своевременности своих действий?» С осведомился Бестужев-старший, взирая на нас из-за стола. Он даже со своего кресла приподнялся, чтобы получше рассмотреть композицию. «Я перевел взгляд на Милу, но та только плечами пожала». Ну да, кто бы сомневался. Кое-как разобравшись с непонятно как и когда успевшими переплестись конечностями, мы с Ольгой поднялись на ноги. Наречённая тут же бросилась собирать разлетевшиеся по всему кабинету листы договора, старательно пряча пунцовые щеки, А я уставился на ухмыляющегося Бестужева, протягивающего мне второй экземпляр еще одна подпись украсила документ вот так школы еще нет а количество учеников уже увеличилось в полтора раза надо что-то делать но чуть позже а сейчас сейчас я пожалуй займусь чем-нибудь успокаивающим например подсчетом трофеев а заодно гляну чем там обзавелись громовы благо список трофеев они мне предоставили Забрав свой экземпляр договора и уведомив уже справившуюся с собой Олю о времени начала следующей тренировки, я отправился в свою комнату, чтобы спокойно и в тишине почитать присланные к довицким списки. Не понял, а где? Неужто зажили ли? Ну громовы! Стоп! Кирилл, соберись! Прежде чем обвинять кого-то в обмане, надо убедиться. Так где мои записи с фиксаторов у базы? Надеюсь, они не сдохли в самый важный момент. Что там, Владимир? Поинтересовался Федор Георгиевич, когда начальник СБ вошел в его кабинет с весьма странным выражением лица. Да, как сказать, Кирилл наконец приехал на базу наемников за своей долей, задумчиво проговорил Владимир Александрович. Ну замечательно, значит... «Скоро можно будет выводить оттуда наших людей», — пожал плечами наследник рода. «И что тебя так выбило из колеи?» «Он приехал на трех континентальниках», — пояснил Годовецкой. Громов поперхнулся чаем.